Два. Его аргументы выглядели убедительными. Тереза поведала ему о любовных приключениях мамаши, которые никогда не заканчивались свадьбой. Куча детей, и все без отцовщина. О замужестве Клары, жуткая смерть жениха. О браке хирурга Бертольда с нашей подругой Мондин — Грандиозная потасовка на скамьях в соборе Парижской Богоматери, семеро раненых, среди которых трое оказались в критическом состоянии. «Все эти события нанесли серьезную душевную рану, Бенджамен. «Дело не в том, что Мари Кольбер стыдился нашей семьи. Нет. Он всего-навсего хотел избежать риска гражданской войны, которая могла вспыхнуть во время церемонии в сен филипп дю -Руль. Просто...» ваша сестра не вынесет этого у нее слишком обостренное чувство святого мне ли этого не знать однако мне не хватило мужества сказать об этом терезе я предпочел бы чтобы вы объявили ей об этом сами словно идея исходит от вас рассматривайте пожалуйста мой малодушный поступок как проявление деликатности по отношению к вашей сестре бенджамен «Все это мы пережевывали с Джулиусом, медленно шагая в направлении Бельвиля. Мы пытались подвести итоги прошедших переговоров, как говорят политики. Но итоги ни в ком не нуждаются, чтобы подвести себя, в отличие от выводов, которые приходится делать нам. И печальные итоги — это как раз то, что случается, если вы не сделали для себя выводы. Я видел свое будущее в черном свете». «Можно было даже не смотреть на небо. Я и так был уверен на все сто, что туча с дерьмом неотступно следует за нами». «Потому что в итоге все сводится к чему?» «Мари Кольберда Роберваль, политическая зверушка, вскормленная плодами истории, строит планы о том, как воспользоваться дарованием Терезы ради своей личной карьеры. Вот и все». И этот же стратег хочет найти для меня теплое местечко в самом престижном из престижнейших вузов, уже примеривая на меня самую престижную из престижнейших мантий. Я имею в виду вашу профессию козла отпущения, бенджамен. Подумать только, козел отпущения, вкалывающий в масштабах страны, какая находка для любителя власти? а ясновидящее, которое суждено стать калифом в наши времена, когда люди верят во всякую чертовщину. Да ведь это же мечта любого политикана. Нет-нет, во всем этом нет ни миллиграмма чувств. Один голый расчет. Задняя мысль, которая прет на пролом. Все, вы не любите мою сестру». И, выражаясь вашим языком, я не принесу ее в жертву на алтарь ваших амбиций. Наши шесть лап продвигались к Бельвилю через Париж, переживавший очередную избирательную кампанию. Джулиус время от времени орошал желтой струйкой политические плакаты кандидатов в депутаты, которыми был оклеен город в ожидании предстоящих выборов. Причем он подходил к этому делу избирательно, отмечая одних кандидатов и пропуская других. Я сначала не обратил на это внимания, а потом просто не мог поверить своим глазам. И тем не менее не было никаких сомнений. Среди всех будущих депутатов, лучезарными улыбками, обещающих на каждом перекрестке светлое завтра, Джулиус тщательно отбирал свои жертвы, прежде чем покрыть их позором в виде желтой струйки мочи. «Малыш и Жереми как-то говорили мне об этом, но я посчитал это детскими выдумками». Мы научили его, Бен, честное слово. Он очень способный, сам увидишь, никогда не ошибается, всегда бьет в точку. Политически сознательный пес. Хм, черт возьми, это действительно оказалось правдой. Двое моих кретинов-братишек приучили Джулиуса к самым кощунственным выходкам, какие только возможны во время избирательной кампании. В то время как я надрывался, стараясь научить их уважать мнение других людей, расписывал перед ними прелести демократии и подчеркивал право личности на политические убеждения, они превратили нашу собаку в самого фанатичного из политических сектантов, которых знала французская столица. «Прекрати, Джулиус, ради бога!» Джулиус не прекращал. Джулиус бежал по улице, и кандидаты в депутаты получали свою порцию душа. Не все. Некоторые кандидаты. Вдруг, вспомнив о недавней встрече в баре, я содрогнулся от ужаса. А что, если из-за этих маленьких обормотов Джулиус описал бы Мари Кольбер прямо посреди Криона? Впрочем, нет, за это не стоит волноваться. Джулиус превосходно и занимался политикой по-французски. Нападал на имидж политического соперника, но всегда был готов вступить с ним в сделку, если тот оказывался перед него плати. «Мерзавец. Продажная душонка. Вот какого реалиста воспитали. Хм, бедная псина. Джулиус, прекрати!» На этот раз случай был гораздо серьезнее. Мы уже почти подошли к нашему дому. Несколько недель назад какой-то неизвестный наклеил на стену стоящего напротив дома плакат с ангельским личиком некоего Мартена Лежоли. С плаката на нас смотрела черно белая Франция которую мартен лежали освещал трехцветным как цвета национального флага факелом что только не вытворяли с ним жереми малыш и их банда они подрисовывали ему рожки или усики закрашивали черным фломастером зубы ставили фонари под глаз украшали его лоб прядью в виде запятой копируя прическу гитлера превращали факел в непристойно торчащий пенис все напрасно Каждое утро Мартен Лежули возрождался заново, блестящий и улыбающийся, с трехцветным факелом в руке на новом еще пахнущем типографской краской плакате. Опустив свою огромную задницу на тротуар, Джулиус превосходно смотрел Мартену прямо в глаза. Когда я понял, что собака собирается сделать, было слишком поздно. Она уже это делала.